Метельник Название — метельник, семейство Бобовое, народное название, испанский дрог, ракитник, факел, стихия, воздух, планета, Марс, магические свойства, обережная магия, очищение, заклинание на ветер. Метельник в обиходе часто называют испанским дроком хотя на самом деле это два разных растения, но такая путаница — не редкость в ботаническом мире. Метельник и дрог действительно похожи, они родственники. Принадлежат к одному семейству бобовых, и тот, и другой. Кустарники с мелкими листьями и жёлтыми ароматными цветами, напоминающими мотыльков. Но отличаются у них не только ботанические названия, есть и внешние различия. Стебли метельника всегда направлены вверх, тогда как у дрока они клонятся вниз. Дрог обычно ниже и растёт в основном в горах. Метельник любит рыхлые почвы и морской воздух. А дрог предпочитает песок и камни, за которые можно цепляться. Метельником растение назвали за сходство с большой метлой. Его стебли действительно гибкие и прочные настолько, что из них можно изготовить и веники, и верёвки, и канаты. А волокно и стебли метельника наряду с волокнами юки раньше добавляли в джинсовую ткань для придания ей особой прочности. Иногда и метельник, и дрог называют французской метлой, но это только вносит дополнительную путаницу. Французская метла — это просторечное название ракитника, очень похожего и на метельник, и на дрог, но не являющегося отдельным видом в том же семействе бобовых. В отличие и от метельника, и от дрока у ракитника вечно зелёные листья и не такие ароматные цветы. Метельник во время цветения выглядит как сияющий золотой фонтан с ванильным медовым ароматом. Невероятный запах разносится по всей округе, и пчёлы особенно жалуют эти яркие душистые цветы. Но при этом метельник ядовит, особенно его семена. В растении содержится спортеин — летучий алкалоид, который угнетающе действует на нервную систему. Из-за того, что метельник одновременно вызывал восхищение и страх, использовали его довольно осторожно, хотя он считался хорошим оберегом от нечистой силы. Но растения нельзя было вносить в дом, его агрессивная марсианская энергия настолько сильна, что могла спровоцировать болезни и даже смерти в семье. Обычно пучки метельника развешивали над дверью, а для усиления действия их перевязывали прутьями Ивы. Тогда любой, кто входил в дом с нечистыми намерениями, получал обратно свою негативную энергию и не имел возможности выплеснуть её на других. Для магических целей использовались и цветы, и прутья. Цветы чаще всего добавляли в венки и такой метлой очищали пространство для проведения ритуала. Именно цветы за счёт своего аромата помогали разогнать все ненужные вибрации. У метельника было и уникальное качество — ветви растения имели способность договариваться с ветром. Все магические ритуалы, связанные со стихией воздуха, когда нужно было воздействовать на ветер, проводились именно с этим растением, в котором энергия воздушной стихии проявлена особенно сильно. При помощи метельника можно было вызывать ветер, менять его направление, усиливать его или заставлять утихнуть.